2. Анчут с удивлением увидел, как сначала одна, а потом другая девушка закрывают глаза и обмякают в креслах бессознания. Он посмотрел на Александра, но по его ошарашенному лицу полно, что у того тоже нет никаких объяснений случившемуся. Маргов скочился со своего места и испуганно принялась трясти Кэт, пытаясь привести её в чувство. Макс тоже поднялся. Что происходит? Вы можете мне объяснить? Он переводил взгляд с Анчута на Александра. Девушки ушли внавь. Спокойным голосом пояснил Анчут, Марго, перестань трясти свою кузину. С ней всё в порядке. Ну, то есть, в относительном. И скажи, такое раньше уже случалось? Какое такое? Падала ли она раньше в обморок? При мне никогда. Да нет, это не обморок. Твоя сестра ушла в навь, открыла проход в другой мир и ушла. Они на за ней. Вот только вопрос, как это ей, обычному человеку, удалось? А ты уверен, что это всё же не обморок? Ханчут сопрыгнул со своего стула и подошёл к эт. Поправил её голову на спинке кресла, указал на глазные яблоки, которые хаотично двигались под закрытыми веками, и на часто прерывистое дыхание. В точно таком же состоянии пребывала и Нина. Я уверен, что это не обморок. А кроме того, я уверен, что Катя необычный человек, и всё это время просто водила нас за нос. Необычный? А какой? пахнула Марго. Я Катю с детства знаю и могу поклясться, что сюда со мной приехала именно она, и никто другой. И никаких магических способностей у неё раньше не проявлялось. «Может, она вела себя странно?» «Я знаю про существование магии и прочее, как-никак за вампиры замуж собралась, поэтому уверена, что у Кэти ничего такого не было, в этом смысле она самая обычная девушка». «А в последнее время она вела себя нормально? Ты никаких странностей не замечала?» «Честно говоря...» Марго смутилась. «В последнее время я так много была занята собой и своими переживаниями, что совсем не обращала на неё внимания, поэтому мне сложно вот так сходу ответить». Макс подошёл к Эд, поднял её руку с браслетом и принялся внимательно разглядывать подвеску. «Генри, подойди сюда. Глянь на этот Мак. Ты уверен, что именно его видел на часах отца Иржи?» Генри поднялся со своего места и подошёл к Максу рассмотреть подвеску. «Ну, я не могу сказать, что прям именно эту, но та была точно такой же. Очень приметная и дорогая вещь, с крупным бриллиантом. К тому же явно женская. Она так сильно не вязалась с образом чопорного престарелого дворецкого, что я запомнил. А кроме того, мак символ смерти. Я тогда ещё подумал, надо же как совпало, простое равно не судьбы, кисло улыбнулся Генри. А потом куда делось украшение? Если тело своего отца Ирже забирал уже без неё. Но ну, мне-то откуда знать? Уж я-то точно за завещаниями покойника следить не должен. Макс перевернул подвеску обратной стороной. Хмм, тут есть гравировка. Интересно. И что на ней? Буквы М, С и цифры 1, 7, 6, 8. И ещё надпись. Сейчас. Она мелкая и почти стёрлась. Видимо, вещь очень старая. Спи, спок. Похоже, спи спокойно. Инициалы и даты смерти? Интересно, откуда такая вещь у Кэт? Ты не знаешь? Спросил Макс у своей невесты. Нет. А эта подвеска у неё давно? Не знаю. Я её впервые в этой поездке увидела. Спросил, откуда такая дорогая? Кэт как-то игриво ответила, подарили, мол, или что-то типа того. Мне, честно говоря, было ей не особо любопытно. Просто так спросила из вежливости. Странно это. Очень странно. «Послушайте, а с ними там, в Нави, ничего не случится?» взволнованно спросил у Анчута Марго. «Они же вернутся, целые и невредимые». «Ой, не знаю. В Нави может случиться что угодно и с кем угодно». «Макс, скажи», вмешался в разговор Александр. Нина тут недавно высказала мысль, что матрёшка, про которую упомянули мальчики из Навы, мог быть сам медальон гранат. Его многофункциональность может давать такой эффект, типа одно заклинание скрывает под собой другое, Макс задумался. Что ещё за матрёшка? со своего места спросил Григорий. Вы нам про это ничего не рассказывали. Но если в двух словах, то Нина, когда была в Наве, разговаривала с двумя мальчишками, некогда умершими в этом доме. Они живут здесь же, но как бы с изнанки. Там всё нереально, очень образно и символично. Они упомянули в разговоре матрёшку. Русская игрушка, основным свойством которой является то, что одна кукла скрывает внутри себя другую. Это наверняка как-то связано с парпавшим медальйоном, но мы пока так и не разгадали как. Нина предполагает, что матрёшка это артефакт. Я бы не назвал артефакт матрёшкой, задумчиво проговорил Макс. У него немного другой принцип действия. Он скорее как нож, которым можно человека убить, можно колбасу порезать. А можно поделку смастерить. Он ничего в себе не скрывает. Хм, матрёшка, матрёшка, бормотал Григорий, барабаня пальцами по столу. А что, если это не предмет, а человек? Может, образно хитрец такой с двойным дном? Или вообще кто-то, кто, кто выдаёт себя за другого, продолжил Александр. Что если всё это мистификация? Думаете, матрёшка Кэт? высказал общую мысль Ланчут. Макс, ну-ка ещё раз повтори, что там за инициалы на подвеске? МС 1768. Это же матрёна Салтыковская, воскликнул вдруг Генри. Собственная догадка так забудоражила его, что он вскочил из-за стола и принялся расхаживать по комнате. "Ну, конечно, всё сходится. Матрёна и есть матрёшка. Очень громкая и показательная казнь была именно в 1768 году. Подожди-ка, Генри, что ещё за матрёна? Объясни-поподробнее. Я уже ничего не понимаю", взмолилась Марго. Генри посмотрел на Макса и Григория. «Ну вы-то хоть знаете историю Матрёны, надеюсь? Я-то намного вас старше, и все события происходили при мне. Но история была настолько резонансная, что её впор в учебниках прописывать». «Все вампиры знают эту историю», – кивнул ему Макс. «Был очень громкий судебный процесс с развоплощением. Показательно судили вампиршу-садистку, которая убила невероятно много людей и поставила под угрозу тайное существование вампиров в обществе». Она загубила столько крепостных крестьян, что их смерти уже нельзя было утаивать. Людские власти обратили внимание, полиция подключилась, дело до самой императрицы дошло. Еле-еле удалось всё скрыть и выставить эту вампиршу душевно больной сумасшедшей помещицей, кровавой барыней. Кое-как дело замяли, кому надо глаза отвели, факты перетасовали, бумаги подменили. Но это всё не быстро. Несколько лет вампирский мир на ушах стоял. Действительно, инициалы преступницы и год вынесения приговора совпадают. Вот как. Интересно, похоже на правду. Расскажите поподробнее. Любая мелочь может быть важна, попросил он чуто вампиров. Генри вернулся к столу, плеснул себе ещё виски в уже опустевший стакан и принялся вспоминать. Его слушали затаив дыхание. Никто не решался ни перебивать, ни задавать уточняющих вопросов. Матрёна Салтыковская, высшая вампирша из рода русских вампиров, вошла в историю как изощрённая садистская серийная убийца. Была замужем, но рана обдавила Муж покончила жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах. Она стала единственной наследницей огромного капитала и объединила в своих руках четыре крупных губернии. Таким образом, Матрёна становится одной из богатейших вампирш-вдов в России. Помимо денег, земли и двух роскошных домовладений в Москве и Петербурге, она получила в своё полное владение более полутора тысяч крепостных крестьян в поместьях, расположенных в Московской, Вологодской и Костромской губерниях. При жизни мужа за Матрёной не замечалась особой склонности к садизму. Авдаева же стала совершать садистские преступления. Примерно через полтора года после смерти мужа принялась регулярно избивать прислугу. Поводы для наказания были самыми различными: от обычной улыбки до недобросовестности в мытье полов и стирке. Истязания начинались с избиения, затем переходили в заочёрненные пытки и часто заканчивались обескровливанием. Просто кусать человека ради пропитания матрёне было не интересно. Ей нравилось причинять страдания и боль. Перед смертью матрёна могла полностью облить жертву кипятком, часто таскала людей за волосы и при этом била их головой о стену в длительное время. Жертв морили голодом и привязывали голыми на морозе. Особенно матрёна имела страсть к убийству невест, которые в ближайшее время собирались замуж. Не погибших после пыток, но тяжело пострадавших и засечённых почти в усмерть, и вовсе было не перечесть. Ходило немало слухов о людоедстве со стороны помещицы, о том, что она якобы убивает и заживо варит младенцев. А у девиц вырезают грудные железы, жарят и едят, но подтверждения этому найти так и не удалось. Первоначальные жалобы крестьян привели лишь к наказаниям жалобщиков, поскольку у Матрёны было много влиятельных родственников, и ей удавалось подкупать должностных лиц. Но двум крестьянам, жён которых она убила, всё же удалось передать жалобу только что вступившей на престол Екатерине II. Екатерине II вдруг захотелось использовать эту историю в качестве показательного процесса, который должен был ознаменовать новую эпоху законности. а также для демонстрации московскому дворянству власти и готовности бороться со злоупотреблениями на местах. Поэтому она поручила московской юстиции провести тщательнейшее расследование. Его результаты могли привести к полному раскрытию вампирского рода и вообще ставили под угрозу само его существование. Если бы люди узнали о реальности вампиров, ещё и на правящих должностях, поднялся бы русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Начались бы погромы, и вампиры вырезали бы как вид. Высший совет не мог этого допустить. И если раньше они прикрывали глаза на такие единичные преступления вампиров, направленных против людей, то игнорировать эту ситуацию было уже невозможно. Матрёну взяли под стражу, но она ни в чём не созналась и до поры вела себя очень нагло и вызывающе. Не сработали ни угрозы, пытки, ни уговоры раскаяться. В конце концов, после проведения тщательного расследования и заметания следов всех её преступлений, Высший совет вампиров признал Матрёну виновной в убийстве 138 человек. и в нанесении значительного вреда всему вампирскому сообществу. Человеческой полиции и императрице была предъявлена совсем иная обычная женщина, тоже, впрочем, садистка и убийца, и тоже довольно влиятельная, а имя Матрёны было навсегда удалено из всех человеческих документов и книг. Не осталось ни единого изображения, будто её никогда и не существовало. Это было нелегко, но при помощи сложного колдовства реально. В конечном счёте в 1768 году Советом высших вампиров был вынесен и приведён в исполнение приговор Матрёне Салтыковской, развоплощение. "Какой кошмар", прошептала Марго, закрывая рот руками. И эта подвеска принадлежала Матрёне-убийце? Она ей не принадлежала. Эта подвеска и есть Матрёна, вернее, то, что осталось от её физической оболочки, с изnacением ответил Генри. "Как это?" не поняла девушка. У неживых есть традиция из праха умерших высших вампиров изготавливать бриллианты и использовать при создании ювелирных украшений. Из праха можно сделать драгоценный камень? Да, в обычных условиях даже люди научились выделять углерод из останков человека, потом превращать углерод в графит, а графит в алмаз, создавая таким образом синтетические бриллианты. Но при помощи магии из тела высшего вампира изготавливают натуральный камень. Это общеизвестный факт.